Я закрыл брошюру, которая была и письмом, и приглашением на выставку. Какое-то время молча смотрел на нее, боялся заговорить. Разумеется, это всего лишь макет. Голос у Айрмана звучал неуверенно. Другими словами, говорил он в несвойственной ему манере. Если ты против, я его выброшу. И начну снова, никаких проблем. Ты получил эту фотографию не от илзы Я решился опробовать голосовые связки. Нет, мучачу Пэм нашла ее в одном из старых фотоальбомов. И сразу все стало ясно. И сколько раз ты с ней беседовал, Джерем? Уэрман поморщился. Неприятно, конечно, но, пожалуй, ты имеешь право. Думаю, раз шесть. Начал с рассказа, что ты попал здесь в сложную ситуацию, завязал на себя многих людей. — Какого хера? — обиженно воскликнул я. — Людей, которые возлагают на тебя большие надежды, доверяют тебе, не говоря уже о деньгах. Я без труда возмещу в галерее Скотта все деньги, потраченные на... — Заткнись! — оборвал меня Уайрман. И никогда еще он не говорил со мной таким неприветливым тоном. Да и такого ледяного взгляда у него я никогда не видел. — Ты же не говнюк, мучача, вот и веди себя соответственно. Ты можешь оплатить их доверие, можешь оплатить потерю репутации, если великий новый художник, которого они обещали представить потенциальным покупателям, не появится ни на лекции, ни на выставке. Знаешь, Уэрман, на выставку я могу прийти, а вот это чертова лекция? Они этого не знают, прокричал он. Чего там? Зревел. И голос у него был для этого подходящий, голос от которого в зале судебных заседаний зазвенело бы в ушах. Элизабет этого не заметила, но сыщики серые ленты поднялись с кромки воды. У них уже появилась забавная такая мысль, что, возможно, 15 апреля никакой выставки и не будет, что ты заберешь свои картины, и они останутся с пустыми залами в самый прибыльный период туристического сезона, на который у них обычно приходится треть годовой выручки. — У них нет оснований так думать, — пролепетал я, — но мое лицо горело, как раскаленный кирпич. Нет? А как бы ты воспринял подобное поведение в своей прошлой жизни, Амиго? Каким бы пришел выводом, если бы поставщик, у которого ты заказал цемент, не привез бы его вовремя? Или субподрядчик, ведающий установкой сантехники в новом банковском здании, не приступил бы к работе в оговоренный контрактом день? Ты бы чувствовал себя уверенно, имея дело с такими людьми, Ты бы поверил их оправданиям? Я молчал. Дарио посылает тебе электронные письма с конкретными вопросами, касающимися организации выставки, но ответов не получает. Он и другие звонят по телефону и слышат «Квелая, я об этом подумаю». Они бы занервничали, даже если бы имели дело с Джейми Уайеттом или Дейлом Чихули. Уайет Джеймс Браунинг родился в 46 известный американский художник-реалист. Чихули Дейл Патрик родился в 41 знаменитый американский скульптор по стеклу. «Но ты не первый и не второй. Если на то пошло ты, человек с улицы. Поэтому они звонят мне, и я делаю все, что могу. В конце концов, я твой грёбаный агент, но я же не художник, как по большому счету и они. Мы таксисты, которые пытаются принять роды». Я понимаю. А я нет. Он вздохнул. Тяжело вздохнул. Ты говоришь, что с лекцией у тебя всего лишь сценический мандраж, и ты собираешься прийти на выставку. Я знаю, отчасти ты в это веришь. Но, Амиго, должен сказать, есть в тебе и другая часть, которая не имеет ни малейшего желания появляться в галерее Скотта 15 апреля. У Айрмана это полнейшая чушь. «Ты это хотел сказать?» «Я звоню в Ритцкарлтон и спрашиваю, забронировал ли мистер Фримонтл номера на середину апреля?» И мне отвечают «нет-нет, наннет». После этого я собираюсь с духом и связываюсь с твоей бывшей. В телефонном справочнике ее номер больше не значится, но твоя риэлтор сообщает мне его, когда я говорю, что ситуация в каком-то смысле чрезвычайная» и я сразу узнаю, что Пэм, ты по-прежнему не безразличен, она даже хочет позвонить тебе и сказать об этом, но боится, что ты пошлешь ее ко всем чертям. Я вытаращился на него, и после того, как мы заочно знакомимся, я узнаю, что Пэм Фримонтл понятия не имеет о большой художественной выставке живописных полотен ее мужа, которая должна состояться через пять недель. Это во-первых. А во-вторых, Тут все проясняется после телефонного звонка Пэм. Уайрман в это время решает кроссворд, спасибо восстановившемуся зрению. Ее бывший не зафрахтовал самолет, во всяком случае в той авиакомпании, услугами которой раньше пользовался. Так не стоит ли нам обсудить такой вариант? Не принял ли Эдгар Фримонтл глубоко в душе судьбоносного решения? Не собирается ли, когда до выставки останется совсем ничего, поставь всех нахер и свалить, как говорили во времена моей растраченной попусту юности. «Нет, ты ошибаешься», — пробубнил я, — прозвучало неубедительно. «Просто вся эта организационная тягомотина сводит меня с ума. Вот я, понимаешь, откладывался на потом». Но Уайрман не знал жалости, и если бы я давал свидетельские показания, он бы уже превратил меня в маленькую лужицу топленого сала и слез. Судье пришлось бы объявить перерыв, чтобы пристав смог вытереть пол. Пэм говорит, что Сент-Пол будет выглядеть как Демойн 1972 года, если с линии горизонта убрать силуэты всех зданий, построенных Фримонтл Компани преувеличивает он пропустил мои слова мимо ушей мне предлагается поверить что человек который руководил такими стройками не может справиться с бронированием билетов на самолет и номеров отеля учитывая что нужно всего лишь снять телефонную трубку потому что на другом конце провода он найдет полное взаимопонимание они не я не они не могут просто так Ты злишься? Нет. Но я злился. Прежнее злость вернулась. И хотела возвысить голос, завопить, как Эксел Роуз, на волне кости. Я коснулся пальцами лба над правым глазом в том месте, где начала собираться боль. Сегодня о живописи не могло идти и речи. И вина лежала на Уайрмоне. Он лишил меня возможности встать к Мольберту. Вот тут я и пожелал ему ослепнуть. Не наполовину, а вообще. Внезапно до меня дошло, а ведь я могу нарисовать его таким. И мгновенно от злости не осталось и следа. Уайрман увидел, как моя рука поднялась к голове и чуть сбавил напор. Послушай, большинство из тех, с кем она поговорила, разумеется, не давая никаких гарантий, уже ответили, конечно же, да, с удовольствием. Твой бывший прораб, Анжел Слободник, сказал Пэм, что привезет тебе банку маринованных огурцов. Она говорит, что он был в восторге. «Маринованных яиц, не огурцов», — поправил я его, и широкое, плоское, улыбающееся лицо большого Энджи возникло так близко, что я мог до него дотронуться. Анжел проработал со мной двадцать лет, пока обширный инфаркт не отправил его на покой. Анжел, который на любое задание, каким бы сложным оно ни казалось, реагировал одинаково. «Будет сделано, босс!» «Насчет прилета мы с Пэм все устроили», — продолжил Уайрман. «Не только из Миннеаполиса, Сент-Пола, но и из других мест». Он постучал пальцем по брошюре. «Рейсы Эйр-Франс и Дельты те самые, и мелинди забронированы на них места. Она в курсе событий, как и Илза». Они только ждут официального приглашения. ил захотела тебе позвонить, но Пэм попросила ее подождать. Она говорит, что отмашку должен дать ты. И если по ходу вашей семейной жизни она и допускала ошибки, то в этом, мучача, она абсолютно права». «Ясно?» – кивнул я. «Я тебя слышу». «Хорошо. А теперь я хочу поговорить с тобой о лекции». «Я застонал». «Если ты сделаешь ноги с лекции, то тебе будет в два раза труднее прийти на открытие выставки». Мои глаза широко раскрылись. «Что?» — фыркнул он. «Ты не согласен?» «Сделаешь ноги?» — переспросил я. «Сделаешь ноги? О чем ты?» забежишь ответил он, и в голосе послышалась настороженность. Английский сленг. Загляни, к примеру, вывалиного Офицеры и джентльмены, 1952 год. ты «Да пошел ты в жопу, огрызнулся я. Эдгар Фримонтл, нынешний день. Он показал мне палец. И с того момента мы вновь поладили. Ты отправил Пэм фотографии, так, по электронной почте? Да. Как она отреагировала? Они сразили ее на повалу. Я сидел, пытаясь представить себе сраженную на повал Пэм. В принципе, получалось, но я видел, как изумление и восторг освещают более молодое лицо. Прошло немало лет с тех пор, как мне в последний раз удалось добиться такого эффекта. Элизабет спала, но ее волосы скользили по щекам, и она махала рукой, как женщина, которой досаждают мухи и комары. Я поднялся, достал резинку из пакета, который висел на подлокотнике. Резинок там было много, всех цветов. Собрал волосы в конский хвост. Воспоминания о том, как я проделывал то же самое для Мелинды, были сладкие и ужасные. «Спасибо, Эдгар. Спасибо, Миамигу». «Так как мне это сделать?» Спросил я, держа руки на голове Элизабет, ощущая мягкость ее волос, как часто ощущал мягкость вымытых шампунем волос дочерей. Когда память очень старается, наши тела становятся призраками, повторяют жесты, свойственные нам в далеком прошлом. Как мне рассказать о сверхъестественном? Вот, вырвалось, самое главное. Но лицо у Эрмана оставалось спокойным. «Эдгар, воскликнул он. «Что, Эдгар?» Этот сукин сын расхохотался. «Если ты им об этом скажешь, они тебе поверят». Я уже открыл рот, чтобы возразить, но подумал о работах Дали. Подумал о «Звездной ночи» — удивительной картине Ван Гога. Подумал о некоторых полотнах Эндрю Уайта. уайт Эндрю ньюэл родился в семнадцатом году. Знаменитый американский художник, отец упомянутого выше Джеймса Уайта. «Мир Кристины» 48-й, его наиболее известное полотно. Не о «Мире Кристины», а о его интерьерах, просторных комнатах, где свет кажется нормальным и необыкновенным, словно идет одновременно из двух источников. Закрыл рот. «Я не могу сказать тебе, о чем говорить», Но могу дать что-то вроде этого. Он поднял брошюру приглашения. Я могу дать тебе примерный план. Этим ты мне очень поможешь. Правда. Тогда слушай. Я слушал.